Глава третья. Лиззи. «Готова к первому дню?» — спрашивает Алекс, зацепив вилкой бекон. «Да, а как насчет походов по магазинам после?» «Всегда за. Пора обновить гардероб». Энергично кивает подруга, переключая внимание на Тома. «Ты как?» «Сегодня тренировка. Не знаю, когда освобожусь. Спасибо за завтрак, Лиззи». Том уходит раньше, планируя заехать к себе, а содержимое моей тарелки проваливается в желудок. С легким манеражем убираю посуду в посудомоечную машину. Все это время Алекс пристально следит за мной. Ее глаза напоминают щели, в которых мало чего хорошего. Это первый звоночек. Почему Джарод говорит, что ты обещала пойти с ним в кино? Я ничего не обещала, только ответила "ладно", чтобы он отвалил. Уверена, что он понял. Продолжай, Тана. «Алекс, прекрати. Я просто хотела, чтобы он отстал, и у меня болела голова. Я согласился, он заткнулся. Мне это не нравится». Она сползает со стула и шагает к своей комнате, а я едва слышно соглашаюсь. «Мне тоже». Со смятением и странной тяжестью на сердце собираю себя в кучу и настраиваюсь на первый учебный день. «Даже если придется прыгнуть головы, я готова, лишь бы не стать новой галочкой в списке очередного идиота». А Джаред для меня и есть человек, который ставит галочки. Я выжгу свое имя в его списке раз и навсегда любой ценой. Даже если для этого нужно сходить в кино или пустить ему пулю в лоб. Я не гребанная зарубка на кровати. Погода задает настроению, хорошую взбучку, и уже на улице оно повышается до максимальной отметки. Я улыбаюсь кирпичным стенам университета, вдоль которых следую, и фиолетовым флажкам с символикой. Приятный вкус новой жизни обволакивает теплом и трепетом. «Встретимся на обеде?» – предлагает Алекс, останавливаясь у центрального входа. Я согласно киваю. «Конечно». Она посылает мне улыбку и растворяется в толпе студентов, несколько раз оборачиваясь и размахивая рукой. Вид у нее такой, словно подруга планирует свернуть горы. В этом не стоит сомневаться. Я легко ориентируюсь и нахожу в необходимую аудиторию. Кресла уходят вверх, некоторые из них уже заняты, но большинство свободны. В воздухе витают древесные нотки, как будто совсем недавно сюда завезли новую мебель. И почему-то кажется, что так оно и есть, судя по аккуратным поверхностям и чистым обивкам кресел. Я занимаюсь средний ряд и место чуть правее центра, чтобы не быть внизу или вдали. И еще неизвестно, насколько хорош профессор. В школе была одна учительница, которая постоянно плевалась и все это достигла первых рядов. Я не планирую выйти из аудитории неудачником в слюнях. Уже через пару минут количество кресел заметно уменьшается. Занято? – спрашивает женский голос, и я поднимаю голову, встречаюсь с насыщенными зелеными глазами. Они чуть темнее, чем у Алекс. Темно-каштановые волосы девушка собрала в небрежный хвостик на затылке. Но сказать, что она из разряда серых мышек, желающих быть незаметными, невозможно. Коричневая водоласка обтягивает фигуру, уходя в джинсы с высокой посадкой. Ее ноги длинные, и стройные, из-за чего парни на ближайших местах касаются в нашу сторону и чуть ли не облизываются. И дело не в туфлях. Я не стану спорить с очевидными фактами. Я коротко улыбаюсь и подтягиваясь, чтобы она заняла соседнее кресло. Нет. К удивлению девушка улыбается и представляется. «Бэка?» «Лиззи?» Отвечаю взаимностью. Что-то в ней очень нравится, как будто нутром чувствую родственную душу. Она не успевает открыть рот, как только что поставленные ноутбуки на стол подпрыгивают и едва не валятся на головы тех, кто одним рядом ниже. Бэка хмурится, и я тоже. Когда поворачиваю голову и обнаруживаю рядом Джареда, инстинктивно морщусь. Мне не нравится, что он тут, и особенно не нравится, что он рядом со мной, рукооброку, плечом к плечу, на соседнем кресле от моего. Я не планирую объявлять нас лучшими друзьями или того хуже парой. Но что еще хуже, прыгать на его шею и постель. Только мозги решают, что самое время превратиться в желе. Привет, малышка. Улыбается он. Я снова морщусь, но Джаред легко игнорирует. Как мило. Оказывается, мы будем проводить много времени вместе. Нахожу силы и возвращаю контроль над сознанием. Как чудесно! После этого я отворачиваюсь к огромной доске за спиной профессора, разбирающего чемодан. Глупо думать, что он сдастся. Я не ошибаюсь. Сегодня вечером семь. Я не интересуюсь твоими планами на вечер. Кино, Лизи. Приятного просмотра. Впервые в жизни чувствую себя не комфортно. Словно в одну секунду стала звездой Голливуда и отныне под прицелом. Не хватает щелчков камеры и глупых вопросов папарацци. Мир замер в ту минуту, когда Джаред сел рядом. Это чертовски раздражает. «Ты обещала», — настаивает Джаред. Я тяжело выдыхаю и обращаю взгляд к нему, найдя таинственные и карие глаза. Клянусь, они такие темные, потому что в мраке мало что можно найти. А я уверена. У Джареда очень много секретов. «Разве?» «Дословно я сказала, ладно, на обещание не похоже. Или я не права?» «Шутишь», — улыбается Джаред. «Нет, не шучу». «Самонадеянности в нем хоть отбавляй и жертвуй на благотворительность». Его улыбка становится в два раза шире. Джаред приближается к моему уху и горячим дыханием обжигает кожу. «Не играйся со мной, Лиззи». Я всегда получаю желаемое, шепчет он. Я сжимаю челюсть и отстраняюсь. Жутко хочется потереть шею, но тогда лишь дам еще несколько казарных карт в его руки. Я похожа на товар в супермаркете. По телу пробегает волна мурашек, а адреналин кипит в крови. Не знаю почему, но перечить ему так приятно отчасти дело в выражении, которое приобретает его лицо. Он не ожидает отказа, и я готова стать его первой. Будь готова к семи. Либо я вынесу тебя в том, в чем ты будешь одета. Ага. Фыркую в ответ. Я не оборачиваюсь, когда Джарр это освобождает кресло и поднимается на верхние ряды. Мозги из желе чаянно просят посмотреть ему вслед. Нет, нет, миллион раз нет. Некоторые все так же смотрят на меня. Я раздражаюсь и посылаю многоговорящий взгляд к каждому. Парочка девчонок все еще шепчутся, и мне приходится задержаться на них. Наконец-то они отморачиваются. Почему люди так любят обсуждать чужую жизнь? Ты знаешь, что только что сделала? Изумление на лице Бекки прочитает даже слепой. Что? Ты отказала Картеру. Не пойми меня неправильно. Его слава идет впереди планеты. А еще могут тебя поздравить. С чем? Совсем скоро тебя могут найти мертвый и лысый за углом университета. Тогда, может быть, он оставит меня в покое. Улыбаюсь я. Везде нужно искать плюсы. Камикадзе, хохочет она. Следующие несколько часов пролетают быстро. Бекка шутит над профессором, из-за чего смеюсь и привлекая лишнее нежеланное внимание. В такие минуты в сознании эхом разносятся слова Джареда. Я всегда получаю желаемое. Я не хочу быть этим желаемым. По крайней мере, рабочей половиной мозга. На обед мы идем вместе с ощущением, что знакомый самого детства. Алекс, конечно, хорошая поддержка, но в противостоянии Джареду нужно больше сил. Мне нужна чертова армия, чтобы отбиться.、И、я забываю каждую свободную минуту жизни. чтобы никуда и никогда с ним не ходить. У дверей в столовую нахожу Алекс и Тома, которым представляю новую знакомую. «Привет, принцесса!» За спиной звучит голос Трента. Я оборачиваюсь и нахожу рядом с ним Криса. «Обижаешь, она королева!» Игриво шевелит бровями и второй. «Чувак, позавчера она отделала нас. Ты упился в стельку, а после она исчезла, как золушка. Я ей подался. В следующий раз отмывать туалет будешь сам». Господи, заткнитесь! Смеюсь я, следую к кафетерию, чтобы взять обед. Не знаю по какой немыслимой причине глаза всегда находят Жарда, но хочу избавиться от этого. На его коленях новая Барби что-то шепчет на ухо. На моем лице отражается смесь неприязни и отвращения. Поверить не могу. Несколько часов назад он настаивал на совместном походе в кино, а уже сейчас лапает какую-то девку. Возможно, мне это только на руку. Но отрицать болезненный укол в области сердца тоже не стоит. Я злюсь на собственные чувства. Джаред, словно ощущая внимание, поднимает голову и встречает мой взгляд. Его губы сгибают слабая улыбка. Он серьезно? Ей только что какая-то девочка двух лет сделала макияж? Тихо шепчет Бека, и я начинаю смеяться. Мне приятно, что она пытается отвлечь, и ей удаётся. Мое желание оказаться как можно дальше от парочки, вселенная пропускает мимо ушей. Даже лучше. Жарит и его Барби напротив меня. Теперь я должна осмотреть и пытаться сдержать роботные позывы. По обе стороны стуле занимают Трент и Бека. Рука парня протягивается по спинке моего стула. Внутри я почти ликую. Приятной трапезы, моя королева, говорит Трент, и я смеюсь совершенно искренне. Спасибо, взаимно. Киваю я, указывая на соседку. Это Бека. Он съедет картошку фри в рот, сводит глаза и машет рукой. Ты просто очаровательна, посмеивается Крис. Похитила мое сердце, а твои глаза — это что-то. Я еще раз представляю ей людей за столом. Тренд, Крис, Алекс, Том, Джаред и... Я смотрю на Барби, которая заинтересована только в гормональном сплеске и лобызании шеи Джареда, и продолжаю. Безымянная. Кого это волнует? Она кривится, смотря на парочку перед нами.、М、да, действительно. Соглашаюсь я. Судя по всему, Джареда тоже ничего не смущает. Он не переживает насчет общего мнения к временной спутнице. Кроме того, он и сам вряд ли заинтересован в девушке. Ему плевать. Он смотрит на меня, но как будто сквозь. Ненароком улыбаюсь, потому что спинку стула все еще согревает рука Трента. Он делает глоток сока и обращается ко мне. Есть планы на вечер? Сегодня девчачий день. Жму плечами. А потом мой желудок скручивается, потому что я вспоминаю кое-что еще. Слова Джареда давят на сердце. Я никуда не хочу идти с ним в семь. До вечера? Думаю, что это до ночи. Я готов стать вашей подружкой. По мальчишечке улыбается он, а я хихикаю. Почему мне не может нравиться Тренд? Почему с ним мое сердце не стучит в смертельном припадке? Фу, ты мерзкий. Ворчит Крис. Тренд пихает его локтем и получает ответ. Парни начинают дурачиться и перепираться. Я игнорирую взгляд, которым Джаред сверлит во мне дыру. Я не заинтересована и хочу, чтобы он поскорее-то осознал. Ох, ладно. Либо заинтересована, но отказываюсь верить и слушаться. Как понравился, так и разонравится. Если каждые пять минут на его коленях будет смена девушек, получится очень даже легко. Я не буду чьей-то игрушкой или подружкой на раз. Под предлогом кои куда зайти покидаю столовую раньше остальных. На самом деле идти некуда, внутри жгучее чувство неприязни. Я вовсе не зануда, ничего не имею против обнимающихся и целующихся парочек. Но именно Джаред и его Барби раздражают до невозможного. Находиться с ними на одном квадрате сущая пытка. Чтобы не скучать, набираю номер папы и падаю на газон среди других студентов. Привет, Эйковка. Нежность в его голоса вызывает улыбку. О боже, пап, я не маленькая девочка. Ты моя дочь, для меня ты всегда останешься той, кто надевал на голову горшок, как первый день. Неплохо. Как Алекс? Я слышу грохот на заднем фоне и отвожу руку в сторону до тех пор, когда звон не прекратится. «Как всегда на высоте. Что у тебя там?» — решил приготовить ужин. «Да ладно, пап, ты серьезно?» — хихикаю я. «Мама сойдет с ума». «Да, сойдет с ума, когда увидит кухню после меня». «Ты хочешь приготовить?» «Что хочешь приготовить?» «И где мама?» — решила прогуляться с Риммой. Готовлю ей сюрприз. Надеюсь, придёт голодный. Сегодня паста. Спасибо. Теперь у меня урчит живот. Ладно, не буду мешать. Люблю вас. Мы тоже тебя любим. С грустной улыбкой сбрасываю вызов. Что-то обрушивается на голову и камнем тянет на дно. Я всегда была папиной дочкой и навсегда я её останусь. Мне до боли не хватает его, моего лучшего друга. Когда возвращаюсь в Данию и нахожу аудиторию. Замечаю, что Бека уже заняла нам места. Приятно обзавестись новыми людьми, особенно такими простыми и веселыми. Алекс на факультете дизайна, а в моих интересах экономический, следовательно, наша встреча, возможно, на обеде. Я не привыкла без нее, и это душит. Обычно мы всюду вместе. Кроме того, год только начался, а благодаря одному человеку удается чувствовать себя полностью уставшей. У Джаррода словно сверхспособность улавливать мои мысли, потому что стоит кому-то занять соседнее кресло, как он тут, как тут. Это мое место. Гремит над головой его голос, и мой трусливый сосед соскакивает и испаряется. Вот же везение. Какого чёрта, Хмурецебека? Ты же не записан на эту лекцию. Кто сказал? Улыбка в голосе Джаррода будоражит гнев. Ты и только что говорил это. Передумал, планы поменялись. Скрипя зубами, смотрю перед собой и стараюсь слушать профессора, который начал вести лекцию. Мне не нравится чувствовать тепло его тела рядом, поэтому незаметно отодвигаюсь и убираю руку, создав хоть и небольшое, но расстояние. «Тобой все в порядке, Лиззи». Дразнит он, расставив ноги так, что его колено касается моего бедра. «Я вам не мешаю, мистер Картер. Профессор явно обращается к нам». Отлично. Ведь на нас снова смотрит. Конечно, не мешайте. Улыбается Джаред. Я довлюсь собственной слюной. Наглости его второе имя. В этом году вы решили посетить мои лекции? Нет, у меня есть причина их посетить. И какая? Джаред делает отмашку в мою сторону. Вот она. Во мне просыпается бешенное желание биться головой о стол, но могу только раздраженно фыркнуть. Взгляд профессора останавливается на мне. Но я хочу провалиться сквозь землю. За что? Интересно, слушаю. Эта девушка обещала сходить со мной в кино, но решила не исполнять обещание. Я ничего не обещала. Бумню себе под нос. Обещала. Настойчиво произносит он. Я сказала ладно, а не обещаю. Это разные понятия. Юная леди, скажите мистеру Картеру, что вы обещаете, и мы наконец-то начнем лекцию. Тень улыбки отражается на его лице. Это что, мужская солидарность? Я не хочу никуда с ним идти. У него множество других вариантов. Пусть выбирает любой. Тогда я буду сидеть с тобой на каждой лекции. Улыбается Джаррет. А ты видишь, что меня это беспокоит? Я почти трясусь от раздражения, слушая перешептывание со всех сторон. Впервые в жизни хочу выбежать со слезами на глазах и скрыться. «Отлично. Поприветствуем нового студента на потоке и идем дальше», — говорит профессор, намереваясь продолжить лекцию. В последующее время мозг отказывался повиноваться и впитывать информацию. Чувства захватили разум. Джаред будто специально задевал меня локтем, и по телу тут же расползался ток. Сколько бы ни старалась переубедить себя, Тело и сознание уж не принадлежали мне. В воздухе витают ароматы его парфюма, из-за чего сознание парит в небесах, но оно до сих пор там остается. Стараясь дышать короткими глотками, я терплю крах за крахом. Тепло его тела достигает моего, разливая сладкое предвкушение, когда он коснется еще раз. Свежие ароматические ноты с древесной комбинацией гармонично сочетаются и наполняют легкие. Мои легкие. Мою голову. Ты хорошо себя чувствуешь? Хрипотца в его голосе завязывают ноющий узелок внизу живота. Тяжело дышишь. Я в полном порядке. Сижу я, вновь отстраняюсь от его губ. Верю. Не разговаривай со мной. Знаешь что? Знаю. Если повернусь, наткнусь на самодовольную смешку. Следующий час похож на ад. Я всячески пытаюсь заставить мозг сосредоточиться и послушать, но все попытки чьетны. Если Джаред будет присутствовать на соседнем кресле каждую лекцию, в лучшем случае меня отчислят через неделю. Если согласиться на один вечер, то, возможно, он успокоится и начнет жить в прежнем направлении. У меня больше нет сил испытывать себя. Хорошо. Не выдерживаю и я, когда он очередной раз случайно касается моей руки. Что хорошо. На его лице отражается веселье, которое скрывает наигранное непонимание. Я согласна. Один вечер и ты отвалишь. Ты не захочешь, чтобы я отвалил. Уверенно заявляет Джаред. Он прерывает профессора и вновь собирает взгляды студентов. Можно минуту, мистер Дэвис? Слушаю. Она согласилась, и теперь вы можете играть роль свидетеля в суде. Я рад. Это все?» Улыбаясь, спрашивает профессор. «О, ну нет, не в этот раз. Его глаза находят мои. Ты должна сказать «обещаю, Лиз». Не сдерживаю порыв закатить глаза. Я обещаю. Так-то лучше. Джаред улыбается так широко, словно на стенд с фотографиями победителей лотереи. Кажется, я даже слышу вздохи его фанаток. Клевая лекция, мистер Дэвис. С этими словами он спускается вниз и, подмигнув на прощание, покидает аудиторию, заставляя меня краснеть. Я превращу этот вечер в ад. Ты только что согласилась на свидание с Картером? Толкнув меня локтем, хихикает Бека. Это не свидание. Разве? Это просто кино. Друзья могут ходить в кино. Да. Зажмурив глаза, я киваю. Это вынужденная мера. Надеюсь, все пройдет отвратительно, и он никогда не сядет со мной за один стол. И стоит мне сосредоточиться на профессоре, как он завершает лекцию. Чудесно. Черт. Поделишься записями? Конечно. Слишком весело, соглашается Бека. Ты все это время пускала слюнки по Картеру? Придумывала план отступления. И как? Никак. Придется действовать без плана. Бека закидывают голову назад, и их охотят. Учебный день закончен, и я надеюсь, Джареда сегодня уже не увижу. Ровно через пять минут надежды рухнули с поступлением сообщения. Заеду в семь. Этот парень со стопроцентной уверенностью станет моей погибелью. Я знаю это, но почему все же хочу провести с ним время? Ох, да, ответ имеется. Я просто напросто лишилась интеллектуально развитых клеток мозга. Они вымерли. Я не успеваю переступить порог квартиры, как фурия в лице Алекс нагоняют мрачные тучи. Какого черта? Ты о чем? Почему ты идешь в кино с Картером? Почему согласилась? И почему я узнаю об этом последней? Какого черта, Лиз? Что все это означает? Я закрываю глаза и устала тру-переносицу. Он вломился на лекцию, просидел ее на соседнем кресле и сказал... Если не соглашусь, так будет до тех пор, пока не отвечу «да». И? Это проблема? Да, это огромная проблема. У меня мозг отключается, как у всех дурочек, которые облизывают его. Не знаю, как у него получается, но этот поход в кино обязан стать самым скучным в его жизни. Умоляю, не пили мне мозги. Я и сама не в восторге. Скажи, что ты не втрескалась в него. Я падаю на диван и хмыкаю. Я не понимаю, что чувствую рядом с ним. Смесь ненависти и желания. Не будь дурой. Я не дура, Алекс. Рано или поздно ему станет скучно. Он отстанет и все решится само по себе. Мы хотя бы идем по магазинам. Спрашиваешь еще? С улыбкой киваю я. Мне нужно пять минут. Я бросаю взгляд на журналы и рисунки, заполняющие журнальный столик. А как же работы? В задницу! Смеясь кричит она. Кто бы сомневался, девушкам не обязательно что-то покупать. Да, это приятно, но именно сам процесс выбора, примерки и дурачества перед зеркалом делает шоппинг таким увлекательным. Все дело в компании, когда вы выбираете друг другу образы, уговариваете примерить и, как часто получается, именно эти вещи покупаете. Так получается сегодня. Я с первого взгляда влюбляюсь в красное шелковое платье на запах с рукавами три четверти. Провожу пальцами по гладкой ткани и наслаждаюсь прикосновением. У каждой девушки есть одна вещь в гардеробе, с которой она не готова прощаться даже под предлогом смерти, в которой комфортно и красиво. Надеваешь и чувствуешь себя моделью с ковровой дорожки. Ты должна надеть его сегодня. Улыбается Алекс, указывая на покупку в моих руках. Нет, у меня другие планы. И какие? Я не собираюсь вырезаться. Ему должно стать скучно со мной. Ты должна стать первой, кто ему откажет, и блистать в этот момент. Мне без разницы, как я буду выглядеть в этот момент. Я не собираюсь вписывать свое имя в красный день календаря. Время пролетает так незаметно, что в квартиру удается вернуться только ближе к семье. Я продолжаю тешиться надеждой, что он забыл, Не смог, поменял планы, господи, чтобы случилось землетрясение и сломались все краны в городе. Что угодно. Конечно, сердце придерживается другого мнения. У него свои планы, но сила в разуме. Переубедить себя вполне невозможно. Ведь возможно? Меня ждет очередной крах. На диване два человека и одного из них имя моего проклятия. И еще кое-что. Конечно, Алекс дала ключи Тому. Я вовсе не против, но если в дополнение к нему не идёт Джаред. Жаль, я надеялась, что ты забыл. О чём? Усмехается он, принимая роль дурачка с блеском в глазах. Ни о чём. Слишком вежливо отзываюсь я. Но сарказм ничем не прикрыт. Ах, точно, совсем вылетел из головы. Мы ведь идём в кино. Да, конечно, передразниваю я. Совсем вылетел из головы. Из-за этого ты тут. Ямочки на его щеках становятся глубже. Да ладно, малышка, я помню. Не ловайся, так на меня это не действует. Вру. Но кто об этом догадается? Разве только Джаред, улыбка которого становится шире в несколько сотен раз. Ты пойдешь так? Нет, голый. Я только рад. Но если не будешь привлекать все внимание на себя, я могу обидеться. Я не слишком сильно огорчусь, если ты обидишься. Может, даже сейчас. Это многое решит. Например? Мы никуда не пойдем. Мы пойдем даже так. Смеется Джаред. Очень жаль, но я не теряю надежды. Надежды на что? Всю эту влюбленную возню между нами? Я строю гримасу. Не переживай. Вся эта влюбленная возня между нами невозможна. Я не теряю надежды, что ты отвалишь. Я оставляю пакет на пуфе у двери и вновь нацеливаю внимание на Джареде. «Мы идем?» «Уже не терпится остаться со мной наедине?» Дразнит он. «Уже не терпится закончить этот вечер». Алекс и Том, молчаливо наблюдающие за нами, переглядываются. «Я даю понять, что все в порядке, и им не за что переживать. Я действительно думаю, что Джареду надоест, и он наконец-то пустится в сольное плавание. Осталось только завершить этот проклятый вечер».